Иван прикладывал к ране на ноге разорванный пакет, стараясь остановить кровотечение. Осколки рвущихся в машине снарядов летели над нашими головами, а до машины было метров двадцать-тридцать. В воздухе творилось чёрт знает что. Головы поднять нельзя, но мы надеялись, что нам удастся перележать. Мое лицо тоже горело, я ощущал, что мне как будто на голову и особенно на лицо Все время кто-то льет горячий кипяток. Руки были все в грязи и, может быть, поэтому не ощущали ожогов. Холодная грязь в какой-то мере успокаивала боль. Меня мучила одна мысль: откуда же по нам выстрелили из пушки? А в том, что это была именно пушка, сомнений не было. Неужели не все высмотрели? Было обидно и стыдно. Обидно, что так глупо и нелепо получили болванку. Остыдно, что не смогли оправдать доверия командира. Разрывы начали стихать, и мы ползком, Волоча нашего механика на плащ палатки, которую дали стрелки, удалялись от горящей машины, чтобы окончательно оказаться в безопасной зоне. Наконец, разрывы стали безопасны, и мы смогли подняться в рост. Звуки боя уже доносились из вольварка. Слышна была пулеметная автоматная стрельба, резко бузили наши самоходки. Значит, живы, подумал я, и меня укусила такая зависть. Вот ведь они смогли, а мы. Мыслями, конечно, мы были с ними, но не каждому в бою везет, нам это было хорошо известно. Вскоре подъехала повозка, на ней сидел за возницу пожилой солдат и еще два раненых бойца. У одного была забинтована голова и рука на подвязке. Вторым был наш новый заряжающий. Он полулежал. На лице его можно прочитать, что ему очень больно. Кто-то накоро наложил ему повязку на верхнюю часть груди. И я увидел кровавое пятно, выступившее через бинт. Он меня узнал. Скажи ребятам, чтобы потише везли, попросил он меня. А то терпения нет от этой тряски. Я в ответ кивнул, и он закрыл глаза. Из-за кустов вышел санитар. На своей спине он тащил бойца, который был без сознания. Еще живой, глухо произнес он. Послушал, сердце бьется. Давай, помоги мне его уложить. Обратился он к нам с Иваном, Николая. Мы уложили рядом с нашим заряжающим головами к хвосту лошади, а этого бойца головой назад повозки. Так они в троем могли лежать более или менее свободно. Увидев моё лицо, санитар предложил забинтовать, а то мол, пока до Минцамбата доберешься, можно засорить и как бы не стало хуже. Ни его, ни мои познания в медицине не позволили найти правильного решения, потому что когда я предстал позже перед врачом с забинтованным лицом, то выслушал много неодобрительных слов. В адрес того санитара повязка причинила мне много боли, особенно когда ее снимали. Но ведь санитаром руководили самые добрые чувства. Он хотел помочь и делал, конечно, все от чистого сердца. И я по прошествии стольких лет только с великим уважением вспоминаю этого парня, который помогал нам раненым в трудную минуту боя. Сколько таких молодых и бесстрашных парней! на скоробученных на каких-нибудь коротких курсах, а то и вовсе нигде не учившихся этому нужному делу, спасали жизнь сотням бойцов, которых они вытаскивали с поля боя и передавали в руки квалифицированных медицинских специалистов. Без них многие солдаты и офицеры не могли бы вернуться в строй, а позже домой и обнять своих родных. Всё время. Пока мы добирались до медицинского пункта, а им оказался пункт ста тридцать первого стрелкового полка, я шел рядом с повозкой, готовый помочь санитару, что-либо сделать для тяжелых ребят. Николая сразу же понесли на операционный стол, потому что он оказался крайним в повозке. Потом унесли остальных. Я сидел и ждал своей очереди. Раненых было немного. Возле пункта стояло две повозки, не считая нашей. Ранения у меня не было, а наложенная повязка прилипла к обожженному лицу, и боль немного поутихла. Я сидел и курил, ожидая своей очереди. Временами вставал и подходил к сестрам, которые снабжали от палатки. Хотелось узнать, как там обстоят дела у Николая, но ни одна из сестер ничего мне сказать не хотела. И я начал думать, что дела у него неважные. Подъехали санитарные машины. От палаток из небольшого леска начали выходить солдаты, которым предстояла эвакуация дальше в тыл, в госпитали. На носилках выносили тяжело раненых. Но среди них Николая не было. Да и не могли так быстро его прооперировать. Видимо, операция еще продолжалась. Иван Староверов вернулся на передовую. Я попросил его рассказать все, что с нами произошло. Я тоже не собирался тут задерживаться. Руки и ноги целые, чего рассиживаться? А ожоги заживут. Надеялся получить помощь и догонять своих. Но получилось все совсем не так, как я рассчитывал. Ожоги мои оказались куда более серьезные, чем мне это показалось вначале. Николая отправили в армейский госпиталь. В хойнице. Это я узнал уже после того, как и мне была оказана помощь. Машины увезли раненых, и сестра начала приглашать таких, как я. Другая сестра, которой лет было не больше, чем мне, начала снимать у меня повязку с лица. Поначалу все шло неплохо. Санитар бинта не пожалел, и сперва я сидел спокойно. Но когда она стала отдирать ближе к коже, терпение мое кончилось. И с очередным оборотом ее руки вокруг моей головы я вскочил с табуретки и отстранил сестру. В палатку вошла молодая, черноволосая женщина в халате врача. Из-под халата просматривался воротник офицерской гимнастерки. Значит, врач, подумал я. Сестра начала жаловаться ей на меня, что мол не дает снимать повязку, но она не обратила на это внимания. А только приказала ей: "Пойди принеси теплой воды, отмочить надо, и дело пойдет". Сестра ушла, а она, приняв из ее рук моток бинта, попыталась продолжить начатую ушедшей сестрой работу. Но докторские старания были ничуть не лучше. Из первых ее движений я понял, что не выдержу. Мне казалось, что с меня живого сдерают кожу, и тут я не стерпел. реакция самозащиты сработала мгновенно и я толкнул врача в живот ногой. такого оборота дела она не ожидала и не устояв на ногах, отлетела к шкафчику с инструментами, который начал падать, но я успела остановить его падение, подставив руку. в палатку вбежала сестра, расплескивая воду из стакика. она видимо услышала шум и ускорила возвращение. увидев произошедшее Она чуть было не выронила из рук тазик. Врач еще не успела подняться на ноги, а я стоял как коршун над ней, не зная, что предпринять. В глазах у меня бегали огни, в голове стучало, а по лицу и гимнастерке бежали струйки крови. Опомнившись, я подал врачу руку, от которой она отстранилась, быстро вскочила, взяла из рук сестры тазик, и поставила на столик. Как ни в чём не бывало, она намочила тампон и начала прикладывать его к присохшему бинту. Я думал, что сейчас начнётся разнос, но всё на этом и кончилось. Сестра взялась за приборку, а врач спокойно завершила начатое дело. Дальше всё пошло как по маслу. Повязку мне больше не накладывали, обработав обожжённые места. И чем-то присыпав лицо, отмыли руки, и тоже спокойно без суеты промыли обнажившееся до мяса места и отпустили, сказав при этом, что я буду отправлен в армейский госпиталь. Расчеты мои вернуться в часть рушились. Много лет спустя на встрече ветеранов дивизии в канун сорокалетия юбилея нашей дивизии судьба вновь свела меня с этой женщиной врачом. которая за многие годы не потеряла своей прежней привлекательности и обаяния, разве что волосы покрылись серебром. Сам бы я ее не узнал, но она меня запомнила, хотя через ее врачебную практику прошло столько нашего брата, что трудно представить. Она подошла ко мне и так просто сказала, а я вас запомнила на всю жизнь. Мне стыдно вспоминать тот случай. Ведь я тогда даже не извинился, пришлось извиняться много лет спустя. Эта встреча была началом нашей дружбы, и теперь мы постоянно переписываемся и поддерживаем связь. Беззлосшадная, несмотря на мои просьбы, в армейский госпиталь, который находился в местечке Люлькау, меня все же отправили. Это место было нам знакомо. Мы прошли его с боями. Первое, что я хотел узнать у врача, который меня осматривал, надолго ли я тут задержусь, а может, снова куда-нибудь отправят. Мысль сбежать из госпиталя и самостоятельно вернуться в дивизию пришла ко мне не сразу. С утки я не мог найти себе места. Руки и ноги целы, а что на тыльной стороне ладоней были запекшиеся корки, это меня не волновало. Руками можно было работать. По этой причине меня послали на кухню, помогать чистить картошку. Эта работа в какой-то мере отвлекла меня от мыслей бежать. Но все равно всей душой я был там с ребятами, которые рвались к Данцигу. Режим в госпитале легкораненых был нестрогий, и многие ребята после процедуры перевязок выходили на улицу, пристраивались на солнышке, грелись его весенними лучами. На другой день, когда прошел врачебный обход и сестра раздавала нам положенные лекарства, я вышел на улицу и пристроился к группе раненых, сидевших на лавочке у забора. Разговор был самый разнообразный. Здесь можно было услышать последние новости. Наиболее языкастые травили разные смешные истории, чтобы как-то развеселить ребят. Потом разговор пошел о фронтовых делах. Сетовали на то, что наши дела здесь идут неходко. Первый украинский уже скоро Берлин возьмет, а мы тут копошимся, как навозные жуки. Забывали, что на нашу долю выпал крепкий орешек, потому что на карту Гитлер и Гиммлер здесь, в Северной Польше, поставили все, чтобы оттянуть свою гибель. Мы и сами брали пленных, которые были переброшены на нашем направлении из Курлянской группировки. Нет. Не потому мы плохо продвигались вперед, что мы не умеем воевать, а потому, что силы против нас были брошены немалые, превосходящие нас по количеству и техника, обеспеченная, достаточно разнообразна. Солдатские разговоры интересные, но они лишены самого главного. Нет полной информации и суждения бывают порой поверхностные. В этом я убеждался не раз. За забором проходила дорога, по которой непрерывным потоком шли к фронту машины с грузами. В случае чего можно было найти попутную машину и броситься в догонку фронту, а там и разыскать своих. Документов у меня никаких не было, а красноармейская книжка сгорела в самоходке. И тут я увидел студе Бекер, на дверцах которого был опознавательный знак нашей дивизии – белый медведь. Что-то сделалось со мной. В душе заскабрила тоска по своим боевым товарищам и потянула домой. А тут, как нарочно, колона остановилась. Что-то впереди застопорилось, и я увидел среди шофёров, которые вышли на обочину дороги, нашего вездесущего техника артвооружения старшего лейтенанта Маргулиса. Я его окликнул, повернувшись ко мне, он не сразу признал меня. Но потом мы бросились друг к другу, как будто не виделись сто лет. Вот что значит свои, как будто родные. «Что ты тут делаешь?» — набросился он на меня с вопросами. «Поедем домой, там наши лекари долечат, а то отобьешься от дома и не попадешь обратно». Такой разговор был прямым попаданием в цель. Мне этого как раз и не хватало. Раздумывать нечего. Мигом перемахнул через забор и в кабину. Дальше все было просто. Поздно ночью нашли своих, и я предстал перед командиром батареи. Лицо мое, конечно, было в сплошных болячках, и меня в таком виде. Трудно было сразу узнать. Приходько по-отцовски поворчал, мол, зря убежал из госпиталя. Врачей надо слушаться. Но потом с милости велся и похлопал меня рукой по плечу. «Молодец! Ладно, будешь теперь пока безлошадным!» «Заодно подлечишься!» В душе я ликовал. Если бы кто смог меня понять, как я рвался домой, я летел на крыльях. И вот я дома, среди своих ребят. Они наперебой расспрашивали, а я не успевал рассказывать. Трудно было рассказать о том, как нас постигла такая беда. Потерять командира и механика — это большое горе. Я еще не знал. Я не знал. Какова судьба Николая Ивановича, нашего механика? В дивизионе тоже ничего не знали. Тот злосчастный Бютов взяли 8 марта и сходу рванули вперед. Немцы не смогли сдержать натиска. Передовые части вели бои на подступах к Цопоту и были близки к тому, что вот-вот выше будут немцев. Тогда немцы будут разрезаны на две группировки в Данциге и к Дыне. За опушкой основного леса открывалась широкая долина, ведущая к морю. Лес был выше, чем вся эта долина, и на горизонте, насколько мог видеть глаз, синела морская даль. Я никогда в жизни не видел моря, если не считать того, что показывали в кино. Вырос я на Владимирской земле, и мне никогда не приходилось выезжать за пределы нашей средней полосы. Забравшись на крышу нашей теплушки. которая была на колесах видавшего виды зи-5, я старался увидеть как можно дальше за горизонт, но сколько я не смотрел, ничего увидеть из-за дымки мне не удалось. И естественно желание увидеть море только росло. К тому же ицопод и близлежащие небольшие деревушки, примыкавшие к морю, дымились. Ничего нам целого не оставлялось, все должно быть уничтожено и сожжено. Таков приказ немецкого командования. Наша же задача состояла в обратном: ничего не давать фашистам уничтожать, действовать решительно и быстро, чтобы успевать выбивать фашистов и не дать им взорвать здания заводов, мастерских и жилой фонд. Задача трудная, но в силы складывающихся обстоятельств мы именно так и действовали. Забегая несколько вперед, скажу. Что в Данциге нам удалось предотвратить взрыв верфи на мертвой висле, так назывался один из рукавов вислы, которая впадала в Балтийское море. Специальные группы фашистских солдат выполняли задачи, поставленные их командованием, взрывать доки. Передовые роты уже были на другом берегу рукава, когда наши бойцы обнаружили замешкавшихся фашистских солдат во время их работы с проводами. И открыли по ним пулеметный огонь. Позже были найдены и заложены ими заряды для взрыва. И это не один пример. Подобных случаев было много.